Глава 4. 25 мая стало известно о прибытии во Францию артиллерийской бригады во главе с генерал-майором Беляевым в составе 91 офицера и 3829 солдат и унтеров. С собой они привезли две группы 75-миллиметровых батарей, одну группу из 65-миллиметровых горных батарей, одну группу из двух батарей 120-миллиметровых одну траншейную батарею из шести орудий 58 миллиметровых одну запасную батарею. В скором времени ожидалось прибытие саперного батальона в составе 23 офицеров и 972 солдат и унтеров. Из двух саперных рот одного отделения инженерного парка, одной запасной роты, одного прожекторного отделения и одного телеграфного отделения плюс обоз. Тем временем немецкий майор, видимо, развив бурную деятельность, Быстро получил согласие на проведение операции с русскими И условный знак вывесили на день раньше крайнего срока 25 мая Благодаря тому, что тоннель рыли с обеих сторон То завершили его буквально через два дня после состоявшегося события И прямо в центре произошла встреча между майором и капитаном Климовым Михаил пришел с готовой к взрыву гранаты в руке Чтобы у противника не возникло каких-то неуместных мыслей на его счет «Что решило ваше командование?» — спросил он у немца. «Оно полностью поддержало вашу инициативу. Надеюсь, никакой отсебятины не планируется? Если и так, то мне об этом ничего не известно». «Ну да. Когда мы можем ожидать получения листовок?» «Послезавтра ночью. Разбросать их нужно с 10 по 15 число». «Сделаем». Листовки удалось передать без особых проблем. Представители французского командования в дивизии, чтобы не заинтересовались странной движухой, опоили снотворным. Приехал вызванный грузовик с листовками и ящики снесли в тоннель. После того, как листовки были переданы, немцы, как и было оговорено, нанесли массированный арт-удар по участку нейтралки, где находился тоннель, обрушив его. А обстановка во французской армии продолжала стремительно накаляться. Елена практически каждый день приезжала к Михаилу со сводками данных, кои она получала от своей агентурной сети, состоящей из тех же журналистов, на создание которой не пожалели денег. Так, 26 мая, солдаты четырех батальонов, которым предстояло вернуться на передовые позиции, устроили митинг в месте расположения штаба дивизии, выкрикивая лозунги «Долой войну, нам нужен мир, да здравствует русская революция» и тому подобное. Все усилия полковника и офицеров добиться роспуска собрания оказались тщетны. 27 мая в районе Фирант-Тарднуа предстояло погрузить батальон на грузовики и доставить его на позиции. Коноводы бегали по лагерю, кричали лозунги, стреляли из ружей в воздух и всячески мешали погрузке. Рано утром бунтовщики побежали на вокзал, чтобы штурмом занять поезда. Лишь усиленный отряд жандармов смог оказать им противодействие. 29 мая полки, которым предстояло отправиться на позиции, устраивали манифестации, шествия, пели «Интернационал» и скандировали «Мы не пойдем». 29 числа на участке Суассон собираются полки, чтобы двинуться на Париж. Несколько частей действительно отправились походом в столицу, но им не удалось дойти до него, остановлены еще лояльными частями. 31 мая Начались обширные бунты в 36-м и 129-м пехотных полках. Солдаты сохраняли уважение к своему начальству, но между собой решили захватить поезда, отправиться в Париж и послать делегацию в палату с требованием немедленного заключения мира. Среди солдат циркулировали упорные слухи, что в Париже аннамиты стреляли во французские войска. 2 июня. Бунты в 21-м корпусе, Солдаты отказываются идти в окопы. «Новые тягостные инциденты на фронте», сообщал в очередной раз приехавший в дивизию граф Игнатьев, чтобы провести выплаты жалований офицерам и солдатам, коими он вынужден был заняться после февральской революции. Полковник Фурнье сообщает, что одна дивизия 21-го корпуса обсуждала вопрос, какой линии ей держаться, когда будет дан приказ идти в окопы и возобновить наступление, соглашаться ли на это. Она решила пойти в окопы, но не переходить от обороны к наступлению. Другая дивизия из седьмого корпуса отказалась идти в окопы. Генерал Питен разыскивает зачинщиков. Считает, что они связаны с всеобщей конфедерацией труда. Он отказывается от командования, если не будут приняты самые жесткие меры против пацифистской пропаганды. И меры были приняты. Помимо наказания полевым военным трибуналом зачинщиков беспорядков путем расстрела, в одной из дивизий по слухам так и вовсе выбирали по жребию, из передовых частей стали в массовом порядке высылать ненадежных солдат в тыл, в отпуск. Эта мера усиливала брожение в тылу, но при этом снижался градус накала страстей у оставшихся на передовой, что было важнее. Но пока меры не сильно помогали, хотя местами удалось понизить степень напряженности. Климов даже испугался, что опоздал и следовало разбросать листовки гораздо раньше, А то того и гляди, все окончательно заглохнет Но тут, словно по заказу, начался новый виток забастовок и шествий рабочих в Париже и прочих крупных городах 4 июня состоялась очередная манифестация И военный губернатор Парижа, генерал Дюбаэль, использовал аннамитов Колониальные части для подавления уличных беспорядков Так как французские войска стали ненадежны При столкновении с манифестантами на бульваре Бессиер, среди которых присутствовало много женщин, жен рабочих, мобилизованных на фронт, было убито несколько человек. Французские солдаты заступились за манифестантов и аннамиты открыли стрельбу по солдатам, что также привело к жертвам. Известие об этом событии стремительно распространилось на фронте и возмущение солдат не знало пределов. По сообщениям все того же полковника Игнатьева, корпусов почти целиком заражены пацифизмом. Революционным движением в армии были охвачены 75 пехотных полков, 23 стрелковых батальона и 12 артиллерийских полков. Я слышал высказывание во втором французском генеральном штабе, что между Суассоном и Парижем осталось только одна-две надежных дивизии, на которые можно положиться. Если немцы перейдут в этот момент в решительное наступление, положение может стать критическим. Генерал Местр, командовавший 6-й армией после ухода генерала Манжена, потребовал отсрочки предполагаемой операции наступления на шмен до июля, учитывая царящее в этой армии настроение и разложение некоторых полков. В соответствии с этим требованием генерала Местра и по соглашению с маршалом Хейгом, генерал Петен приказал 4 июня отложить операции, порученные 6-й армии. И тут на головы солдатам с самолетов полетели листовки, что сыпались в течение трех дней. Немцы не подвели и обошлись без отсебятины. «Солдаты, сограждане и товарищи, к вам обращается Французский революционный фронт. Очнитесь, поймите наконец, что мы воюем и умираем ради прибыли беспринципных дельцов и банкиров». Правительство набрало столько кредитов на покупку английского и американского оружия, что расплачиваться по ним будем не только мы сами до конца жизни, но и наши дети, внуки и даже правнуки. Чем дольше длится война, тем больше прибыли получат все те, кто завязан на производстве военной продукции, ненужной в мирное время. И, конечно же, банкиры, американские и английские. Вот кому нужна эта жестокая война». Неужели кто-то верит, что Германия, сжимаемая с двух сторон великими державами, смогла бы устоять под подобным прессом хоть сколько-нибудь долго, если бы не желание дельцов как можно дольше держать государство в состоянии войны ради своих прибылей? Вспомните все эти неудачные наступления с огромными жертвами, и даже там, где случались победы, вырванные мужеством и героизмом солдат, приходилось оставлять позиции, вновь отдавая их немцам. Что это? Предательство? Или просто наши победы не нужны дельцам от войны? Так ведь и война может закончиться, а этого им не надо. Посчитайте сами, сколько заработали дельцы только на Невельской бойне, где истратили более 30 миллионов снарядов. Сколько тысяч пушек надо теперь сделать новых из-за расстрела стволов у старых орудий? А потому все, что производит оружие, должно находиться в государственной, то есть народной собственности. Как и банки, тоже должны стать народными, чтобы банкиры больше не могли провоцировать войны. Востань солдат! Оберни оружие против тех, кто посылает тебя раз за разом на смерть, зарабатывая на твоей крови. Русские подали нам пример того, как это может быть. Так неужели мы, просвещенная нация, уступим им в этом? Более того, мы сами изберем себе достойных офицеров – «Даешь демократию в армию. Создавайте солдатские комитеты и решайте через этот орган управления все военные вопросы. Отрешите от власти офицеров, коим в жизни интересны только звания и награды. Они – вольные или невольные пособники поджигателей войны, делающих на вашей крови карьеру. Призываю выделить из каждого полка минимум по одной роте и 20 июня выдвинуть ее на Париж» чтобы свергнуть власть дельцов и банкиров и установить социалистическую республику. Даешь власть народа для народа, да здравствует французская социалистическая республика. Михаил Климов скрестил пальцы на удачу. «Сработает или нет? Сработает или нет?» — повторял он раз за разом, пытаясь унять накрывшую нервозность.